Просыпаться с громким воплем вредно для сердца. Субар очнулся и рывком сел, откинув одеяло. Часто и тяжело душа он вытянул перед собой левую руку, словно хотел ухватить что-то в пустом пространстве. Ру, «Ру... Ру... Рука на месте! На месте!» Он ощупал ее правой рукой, желая удостовериться, что это действительно так. Щемящее чувство потери, овладевшее им в первый миг после пробуждения, было настолько огромным, что Субару затрясло, а желудок скрутило жестокими спазмами. Глядя на целую и невредимую руку, он чувствовал, как заходится сердце. На руке не было ни порезов, ни ссадин. Исчез даже след от укуса деревенской дворняги. «Я снова... я снова вернулся назад. Точнее, меня вернули». Схватка судьбы проиграна. Он вновь отброшен в прошлое. Впрочем, можно было сказать, Субару даровали еще один шанс взять реванш. «О, прошу прощения». Сказал он, когда наконец поднял голову и осмотрелся и увидел служанок-близнецов. «Доброе утро!» Девушки стояли в углу комнаты, тесно прижавшись друг к другу, точно приклеены. Видимо, пробуждение Субару, сопровождавшееся громким криком, произвело на них неизгладимое впечатление. В ответ на неуместное приветствие служанки не проронили ни слова. Юноша растерянно почесал затылок, соображая, что делать дальше. «Без сомнения, его просто не помнили!» От этой догадки у Субару снова защемило в груди». Не обращая внимания на боль, он улыбнулся как можно дружелюбнее, ложив улыбку всю искренность, на которую был способен. Может быть, рамырам Рам его и забыли, но он-то прекрасно их помнил. Извините за причиненное неудобство. Субару спрыгнул на пол и принял свою любимую позу героя, сообщил: «Меня зовут Наски Субару, и я снова готов ринуться в бой». Служанки ошарашенно наблюдали за его странными действиями. Кстати, продолжил он, как ни в чем не бывало. А сколько сейчас времени какой сегодня день? Жизнь с нуля в поместье графа разваля началась в третий раз.